То, что увидела Вероника, казалось забавным, если не сказать смешным. Тело Паши в полном сплавном обмундировании было привязано к раме каяка. Всё это было очень символично. Паша сильно напоминал распятого Христа, а наклонное положение катамарана, спасс-жилет и свисающая в каске голова только подчёркивали пародийность. Приехали, сказал доктор. О, Паша! Только и сказал кэп. Оля промолчала, а Вероника залилась звонким смехом, который подхватило эхо и понесло по ущелью. "Заткните её", приказал кэп. Вероника с удовольствием сделала бы это сама, но печальные лица были настолько натянуты, а скорбные выражения так смешны, что девушка повалилась на камни и стала кататься, хватаясь за живот. Острая боль в спине вмиг отбила веселье. В следующую секунду Вероника уже голка выла, отбиваясь от тяжёлых саламандр Оли. Самандры, здесь марка туристической обуви. Смешно тебе, спрашивала она, нанося очередной удар. Смешно? Вот тебе на. В один момент Вероника не успела сгруппироваться, и тяжёлый ботинок попал в голову. Вокруг зазвенело и правую бровь обожгло чем-то горячим. Хватит, прервал Кэ. Свяжите её. Зачем? закричала Вероника, но Оля и доктор уже подскочили к ней и, заломив за спину руки, перехватили скотчем. "Но, «Ну спросил доктор, будешь паенькой?" Почему-то Веронике стало всё равно. Она звонко плюнула в лицо доктора и зажмурилась, ожидая, когда её сокрушит очередной удар. Доктор занёс руку для оплюхи, но бить не стал и медленно опустил кулак. Слезняк. сказала Оля. "Шелюха", ответил доктор. Он пригладил растрепавшиеся Вероникины волосы и, взяв двумя пальцами за щеку, сказал: "Контролируй себя, детка. Если у тебя с башкай не всё в порядке, подумай об этом". Он сунул кулак под нос Веронике, и от его тяжести стало гораздо понятнее. Кеп всё ещё стоял, разглядывая тело и, казалось, боялся подойти. "Кто это сделал?", наконец спросил он. Вероника поняла, что засмеялась только после того, как её повалил очередной удар. Капитан с удивлением смотрел на Веронику, на доктора Олю и уже меланхолично приказал: "Вставьте ей кляп". "Нет, только не кляп!" кричала Вероника. "Я же задохнусь, помогите, простите!" Когда её крики задохнулись под чем-то полотенцем, доктор посоветовал: "Не плачь, тогда сможешь дышать носом". Заря он это сказал. Потому что Вероника тут же вспомнила, что у неё заложен нос, и следующие 2 часа прошли в постоянной муке и борьбе за глоток воздуха. А тем временем сумасшедшая Троица устроила совет. Кэп не мог решить, стоит ли отвязывать Пашу, похоронить его здесь или вести с собой. Так как привязан он был хорошо, то вести можно было так, но вот что говорить, когда местный участковый спросит, зачем туристы сплавляют покойника? Вопрос вопросов. не в бровь, а в глаз, и решено было не доводить до общественности, а бросить тело в реку или просто оставить на берегу. Тут у Кепа возникла отчаянная идея. Он решил, что раз Пашу звали к говорящей головой, то возможно, он заговорит после смерти, и предложил её отпилить цепной туристической пилой. Оля не сильно возражала, и после того, как Кеп пообещал заботиться о вдовых, она совершенно успокоилась. Самая большая странность заключалась в том, что никого, кроме доктора, не волновал вопрос, а кто привез Пашу и пустил вниз по реке. Что очевидно привело к переохлаждению последнего, так как Паша был мёртв, а сильных увечий на нём не наблюдалось. Может, это Ларри, осторожно предположил доктор. Что? недовольно спросила Оля. Что бы Ларри справился с Пашей, да не в жизнь. Нет, возразил Ке. Ларе вчера был плохой, я мог бы спирт унести. Тогда кто? Черный каякер? Сомневаюсь, сказала Оля. Если только не он сам. Как это сам? Не понял доктор. Так привязал и очалил. Да разве такое возможно? Можно. Ты Пашу моего не знаешь, а он парень был вверткий, в любую щель мог залезть. К тому же все эти кармы, йоги и всякая там биоэлектроника, биоэнергетика. Предположил доктор. Да одна хрень и жил не по-человечески и умер как мудак, констатировала Оля. Как-то ты не хорошо о муже, хоть и бывшем, но все-таки. А чего его жалеть? А от него я от живого толку не было, а теперь еще и вот. Оля показала на катамаран. Так кто же его убил? Не унимался доктор. Я ж тебе говорю сам. Нет, не растянул доктор. Я давно подозреваю, что за нами наблюдают. Чувствую, здесь мы не одни. Кто-то ещё есть. Он показал в туман, и Лари не ушёл, а забрали его. Кто? Медведи? спросила Оля. Нет. Доктор Панизель голос до шёпота. Разумные твари, и глаза у них разумные. Инопланетяне? задала вопрос Оля. Ещё разумнее. Хватит, доктор, ерунду городить. Давай работать. Кеп высыпал на камни содержимое пашиного мешка и трое мародёров весело отбирали друг у друга походные пабрикушки. Эх ты, радовался Кеп. Фонарик Пецелевский, вон здорово. Пецел, марка походного снаряжения. А это что? Доктор поднял из кучи чёрный чехол. Это вдове, пообещал Кеп. Вещь дорогая, пусть будет на память. На, Олег, цифровик мощный. А вой сгодится. Смотри-ка, он работает. Даже батарейки не замочил. Ну, Паша. Дай посмотреть. Попросил доктор. А ты пользоваться умеешь? Неужто. Доктор включил маленький монитор и стал медленно перелистывать фотографии. Надо же, цивилизация. Он долго наслаждался просмотром, пока Кэп не отобрал аппарат и не передал Оле. Кэп, а я вот что подумал. Что? Зачем Ларри стёр свои фотографии? Где? С Пашиного, пардон, Солинова цифровика. А кто тебе сказал? Да я сам видел. Видел, как Паша его снимал, а теперь этих снимков нет. Паша и стёр, сказал Кэп. Паша не мог. Все кто решил. Я знаю, он такие снимки любит, то есть любил, рассуждал доктор. Что за ересь ты несёшь? Давай лучше работать. Как достал из железной банки цепную пилу и долго примирялся к пашиной шее. Ну-ка, доктор, идём, поможешь? Давай его отвяжем, предложил доктор. Не надо, он хорошо лежит. Только трубы не поцарапай. Раз, два, не дави, не дави. Когда мерзкая процедура была закончена, Кеп сунул откатившуюся голову в пластиковый пакет и поставил рядом с Вероникой. Смотри, чтобы не укусила. Вероника готова была поклясться, что перед ней идеальный слепок пашиной головы. Она искала изьян, но не могла найти. Когда из пашиного носа выползла прозрачная капля, она подумала, что вот-вот упадет в обморок. Но еще несколько секунд смотрела на одеревиневшее лицо. Оkai веки не дрогнули, и губы очень тихо прошептали: "Беги".